Когда друзья Спартака простились с ним, солнце уже близилось к закату. Спартак, проводив своих застольных гостей до выхода, остановился тут же, когда они удалились, впервые обозревая огромный гладиаторский стан после солнечного заката. Перебегая от одной мысли к другой, он задумался над всемогущим значением волшебного слова «свобода» — слово, поднявшего менее чем в один год 50 тысяч несчастных, лишенных всех человеческих прав, всякой будущности, всякой надежды, неизведенных на степень животных тяжкими условиями жизни и потерявших всякое человеческое достоинство. И слово это возвысило их, поставив вровень с лучшими воинами того мира, вдохнуло в их душу мужество, самоотвержение и самосознание». Он задумался над таинственной и неотразимой силой этого слова, которое его, бедного и презираемого гладиатора, обратило в доблестного и грозного вождя храбрейшего войска, влило в его сердце столько мужества, чтобы победить всякую другую любовь, даже его благородную и всесильную любовь к Валерии. Она была ему дороже самого себя, но не дороже святого дела, которому он посвятил свою жизнь. Валерия. Эта благородная Матрона, смело поправшая предрассудки своего сословия, пренебрегшая всеми родственными связями, не побоявшаяся презрения своих сограждан и своих родных, отдала ему беззаветно, со всем пылом глубокой любви и душу, и честь свою. Валерия, сделавшая его отцом прелестного ребенка, навсегда отказалась, отдавшись ему от каких бы то ни было надежд на высокое положение и даже на жизнь в довольстве. Спартак не морочил себя пустыми мечтаниями. Он отлично понимал, что если бы даже он продолжал одерживать победы над римскими регионами, если бы даже он вышел цел и невредим из всех опасностей, которые еще долго будут угрожать ему, если бы даже достигнул цели своей путем заключения почетного мира, Наилучшее будущее, ожидавшее его впереди, была возможность найти убежище в своих родных горах, где бы он мог укрыться от ненависти римлян. И благородная, любимая им женщина была обречена на жизнь в глуши и бедности. Она, рожденная и воспитанная среди роскоши, удобств и блеска. Придавшись этим размышлениям, вождь гладиаторов почувствовал, как сердце его сжалось непривычной тоской. Он, такой мужественный и непоколебимый, ощутил внезапно прилив душевного упадка и необъяснимого уныния. Ему представилось, что никогда больше не увидит он своей Валерии, никогда больше не увидит он постумьи. Он почувствовал странную потребность заплакать. Нечаянно коснувшись рукой своих глаз, он почувствовал, что она вся смочена его слезами, которые он проливал, сам того не замечая. В гневе на самого себя за такое малодушие он постарался оправиться и быстрыми шагами пошел к ближайшей квесттории. Так называлось пространство, отведенное для квестора и подправианские магазины близ палатки верховного вождя. Пройдя ее, он очутился в той обширной и пустынной части лагеря, которая по обычному расположению римских войск отделяла приторию, квестторию и форум. Место, назначенное для палаток неожиданных союзников и помощников, и простиралось вплоть до больших ворот. На этом месте были устроены палатки гладиаторов и рабов, убежавших от своих господ и искавших убежища в лагерь мятежников. Здесь они оставались, пока их не записывали в один из манипулов того или другого легиона. Здесь же была палатка Евтибеда. Здесь же в другой палатке находились в заключении 6 лекторов взятых в плен при Аквина. Здесь Спартак наедине с самим собою и незамеченный никем благодаря сумеркам, которые покрыли и людей, и неодушевленные предметы, мог свободно предаться бурному движению, которого, казалось, требовала мучительная тревога, волновавшая его душу. Он быстро ходил взад и вперед, вздыхая, или, вернее, рыча, потому что вздохи его более походили на рычание. Бедный гладиатор словно искал облегчение своим страданиям, и, по-видимому, нашел его. Походка его стала правильнее и спокойнее, и мысли его приняли другое, менее мрачное направление. Долго прохаживался он таким образом, погруженный в свои думы. Уже тишина сменила в громадном лагере оживление, которому придавались эти 50 с лишним тысяч молодцов, цветущих, здоровых, беспечных, в жилах которых кровь била полным ключом. Но по мере того, как наступало затишье, До слуха Спартака доносились все явственнее звуки речей, которые смутно слышались в одной из палаток, куда помещали рабов и гладиаторов, ежедневно прибегавших в лагерь своих товарищей по несчастью.